Глава 9. Хозяин. Выше обычных тварей Велеса, вроде вурдалаков или злыдней, стоят те, кто выделяются своей особой, поражающей врагов силой. Это великаны-волоты, лишившиеся душ колдуны или пожиратели кошмаров, что в народе называют лихо. Книга почтарей. Сам Олег спрятал под дверным ковриком лист с первой нарисованной девочкой печатью, а потом забился в дальний угол и даже накрылся ковром, снятым с пола. Как будто скрутили его и завтра собирались отдать прислуги для чистки. Настя, наблюдая за приготовлениями почтаря и не забывая шептать наговоры над возвращенным ей котелком, нащупала рукой нож. Если что, в ее сумочке еще пара секретов в виду не припасена. Уж против Ирки-то точно сработают. Только сам он вряд ли в деревню полезет, скорее всего, укруто пошлет, как они всегда делают». Девочка продолжала размышлять над тем, как она справится с их таинственным врагом, и даже не заметила, как быстро пролетели два часа. Крики на улице уже давно стихли, висящая в небе луна, казалось, стремилась заглянуть к ним в окно. Было жутковато. «Давай, котелок, хватит уже!» Настя чуть не вздрогнула от голоса Олега, но тут же выполнила его просьбу, радуясь, что наконец-то может остановиться. А тут бесконечных повторений губы молодой ведуньи уже опухли, и если бы не желание скрыть свою слабость и столь удачно пойманное чувство потока, то девочка бы точно сдалась гораздо раньше. Олег забрал котелок и снова спрятался за своим ковром. Пару секунд оттуда доносилось какое-то шуршание, но потом и оно затихло, и комната снова погрузилась в тишину. Избавившись от котелка, Настя неожиданно обнаружила, что у нее появилась новая проблема. Тело начало нестерпимо чесаться. Ухо, коленка, правый и левый локти. Все они словно ждали, пока она закончит с делами, чтобы заявить о своих проблемах. Вот только, увы, шевелиться молодой ведуньи было все еще нельзя. Только терпеть и бороться со своим же собственным телом. Тут, сквозь мысли о несправедливости жизни, до Насти донесся какой-то шорох, и она, затаившись, принялась готовиться к нападению. Стекло в окне звякнуло и отъехало в сторону, словно таинственный взломщик не желал привлекать излишнего внимания. В комнату дохнуло ночной свежестью. А затем, всего спустя пару мгновений, до Насти донесся сладковато-приторный запах тлена. «Вурдалак! А не слишком ли это просто?» Настя настолько уверилась в том, что убивать их придет слуга мерзкого Ирки у Крут, что темно-желтый мертвец с клыками и длинными когтями сбил ее с толку. Высохшее поджарое тело, сморщенная кожа мертвенного золотистого оттенка, пустые глаза и хриплое гнилое дыхание. Вурдалак замер, словно оглядываясь по сторонам своими слепыми провалами, а затем повернулся к кровати, на которой якобы спал фальшивый Олег. Раздался тихий протяжный всхлип. Мертвец потоптался, переминая с ноги на ногу, а потом без лишних предисловий вонзил свои гнилые клыки прямо в шею, вернее в бурдюк с мертвой водой, который почтарь расположил точно на ее месте. Емкость треснула. Жидкость, что делало мертвое живым, а потому исцеляла раны, скользнула прямо в горло вурдалака, заставив того завыть от страшной боли. И Настя только сейчас поняла, что именно задумал почтарь, оставив вместо себя обманку. Бурдюк с мертвой водой не просто играл роль фальшивой головы для отвлечения внимания, но и был своего рода смертоносной ловушкой. Если, конечно, такие слова можно использовать, говоря об уже неживом теле. Плоть вурдалака от действия мертвой воды становилась обычной, живой. И для неупокоенного существа это было равносильно тому, что человек выпьет концентрированную кислоту. Вау, вау. Несмотря на утробное невыразительное рычание, было ясно, что существо испытывает невообразимые страдания, когда его мертвые мышцы и плоть превращали в самые обычные куски мяса. В этот момент Олег сбросил с себя ковер, и молния бросился к замершему вурдалаку. Тот явно увидел почтаря, но не мог пошевелиться, потому что управлять ожившими тканями своего мертвого организма уже не мог. Насколько было известно Насте, эти твари довольно быстро регенерируют. А значит, времени у них с Олегом в обрез. Нужно скорее добить его стальным лезвием, и вот он первый монстр в коллекции». Вот только почтарь не собирался рисковать, дожидаясь, пока девочка доберется до их жертвы. Он приставил свой кинжал к груди вурдалака, а потом медленно, чтобы мягкое медное лезвие не повредилось о кости, вдавил его в грудь, окончательно успокаивая нарушившую договор навью тварь Вот только вместо радости от победы Настю захватила самая настоящая ярость. Она столько готовилась, столько страдала, а в итоге Олег взял и украл ее первую жертву для испытания. «Да ты что творишь? Мы же договаривались!» Девочка повысила голос, но почему-то все равно продолжала именно что шептать. Словно внутри нее жила уверенность, что еще ничего не кончилось. «Тише!» — поднятая рука Олега подтвердила опасение Насти. «Не было времени ждать. Следовало прикончить его побыстрее, пока не заявился...» И в этот момент окно влетело в комнату тысячи осколков, выбитое чьей то огромной, заслонившей небо тушей. Вернее, ворвавшееся в комнату существо только казалось огромным. Если присмотреться, было видно, что на самом деле его фигура похожа на обычную человеческую, просто окруженную огромным черным, похожим на марево плащом. «Это лихо!» Настя мгновенно поняла, кто именно оказался перед ними. Теперь для девочки все окончательно встало на свои места. Лихо питается кошмарами и страхами людей, упивается их болью. И это, похоже, нашло для себя идеальный способ получать то, что ему нужно. Оно не нападало на одиноких путников, не врывалось в дома, заставляя любящих членов семьи охотиться друг на друга и тем самым привлекая внимание княжьи сотни. Нет, это лихо пошло другим путем. Оно имитировало собирающееся вокруг деревни зло, а потом питалось эмоциями не одного, а сразу нескольких сотен людей. «Злыднева глотка!» – неожиданно поняла девочка. «Сколько же это лихо уже так тут бродит, и какую силу успела накопить?» «В сторону!» Олег, в отличие от Насти, уже приучил себя во время боя не отвлекаться на посторонние мысли и, оттолкнув девочку в сторону, взорвал сразу два мешочка с разрыв травой, стараясь выиграть им хоть немного времени. На самом деле, почтарь был немного в замешательстве. Обычно существа Нави никогда вот так сразу не бросались в бой, как это лихо. Гораздо разумнее для атакующей нечисти было бы аккуратно запрыгнуть в окно, оглядеться по сторонам, оценивая обстановку, и только потом лезть на пролом. И тогда бы все пошло совсем по-другому. «Я вскрою голову твоей подруги и съем ее мозги у тебя на глазах!» Лихо взмахнула руками, упуская с длинные когти-крюки, и прыгнула прямо на почтаря. И на этот раз Олег смог предугадать эту атаку. Он никогда не учился на воина, он никогда не был воином, но как почтарь, доживший до его лет, он отточил до настоящего мастерства один прием. Как некоторые мастера в далекой стране на Востоке могут учиться всю жизнь правильно выхватывать меч, так Олег натренировал себя выхватывать свои кинжалы. Не для атаки, а чтобы заблокировать неожиданный удар нападающей твари, когда ничто другое уже не может помочь. У него ушли на это годы, особенно трудно давалось использование именно парного оружия. Но какой у почтаря был выбор, когда нечисть так любит бросаться вперед, размахивая сразу обеими своими лапами? И в этом одном единственном приеме он стал настоящим виртуозом. Клац! Оба кинжала встретили когти лиха, и сила удара отбросила Олега в сторону. Впрочем, главного почтарь добился. Нечисть не сумела добраться до его тела. А он выиграл достаточно времени, чтобы маленькая ведунья подготовила новую атаку. Вот только сможет ли она попасть в такую и быструю цель? Алекс с трудом успевал заметить, как лихо отпрыгнула назад, а потом одним мощным толчком отправила себя на потолок, зацепившись за него одним из своих крюков. Используя отражение!» Почтарь засунул руку в боковой карман рюкзака и, вытащив оттуда специально отложенное туда зеркальце в резной медной рамке, кинул его Насте. И девочка не подвела. То ли молодая ведунья уже тренировалась с подобными артефактами, то ли просто читала о походах Олега, не того, который почтарь, а того, который князь по прозвищу Вещий. Ведь именно с их помощью он смог отогнать огненные галеры римлян и дойти до стен Константинополя. Против людей-то силы ведунов не очень действуют, но вот чтобы поджечь корабли противника, их оказалось более чем достаточно». Как бы там ни было, Настя подхватила брошенное ей зеркальце правой рукой, а левая направила в него весь призванный ею свет от силы Дождь бога. «Это вам не бросок рукой, это скорость света!» Олег довольно проследил, как отраженный зеркальцем луч полоснул по коже лихо, вот только та оказалась достаточно крепка, чтобы это пережить. «Да, нечь извизнула от боли, но на этом успехи не закончились». Лихо начало прыгать с потолка на стену, уворачиваясь от попыток девочки ее зацепить. И несмотря на скорость солнечного луча, ему это удавалось. Настю ждал еще один небольшой успех, когда Лихо оказалась над дверным ковриком, под которым Олег спрятал первую печать, что должна была сдержать прислужника Велеса. Вот только силу существа подобного уровня сыры чернила смогли удержать не больше, чем на секунду. А потом Лиха резко рванула вперед, выбивая зеркальце из рук Насти и отбрасывая саму девушку в сторону так, что стены заходили ходуном. «А теперь твоя очередь!» Лиха повернулась к Олегу, который все это время смещался в сторону так, чтобы для разговора с ним нечисти пришлось бы подойти поближе к окну. Лиха скользнула к нему на пару шагов, выставив вперед свои когти-крюки, как бы показывая, что ее жертву ждет в будущем. «Думаешь, справишься?» Почтар неожиданно спокойно выдохнул и как будто даже расслабился. «А ты сомневаешься?» Голос лиха, скрытого черным маревом, звучал глухо и зловеще, словно змеиное шипение. «Да нарисуй вы хоть с десяток таких печатей, и меня не удержать!» «С десяток, говоришь?» Олег продолжал улыбаться. «А если бы мы рисовали не десять новых печатей, а одну?» «Притом заговаривали бы ее с того самого момента, как вернулись в оковицы. Ты же знаешь, когда это было!» Лихо явно знала ответ на этот вопрос и тут же, яростно взревев, рванула вперед, стараясь добраться до почтаря. Вот только вторая печать, нарисованная Олегом прямо на нижней стороне ковра, на котором и остановилась нечисть, не дала той сдвинуться с места. «Ты все правильно понял!» Почтарь прошел мимо ярящегося создания и помог подняться все еще лежащей у стены Насти, влив ей в горло остатки мертвой воды из разорванной вурдалаком фляжки. Если первая печать была общая для всех созданий Велиса и неудивительно, что ты ее даже не заметил, то эта не только заговаривалось несколько часов, но и была нарисована специально против таких, как ты. «Думаешь, ты самый умный? Думаешь, что все понял?» Лихо принялось биться о невидимую стену, да с такой яростью, что Настя невольно вздрогнула. А вот почтарь казался абсолютно спокойным, словно его не волновало ни столь мощное создание Велеса, ни маленькое ведунья, только что сплюнувшая скопившуюся в горле кровь. «Не обращай внимания!» Олег заметил, что Настя начала волноваться, не слишком ли сильно ей досталось. «Мертвая вода почти выдохлась, но ее хватит, чтобы справиться с такими мелкими ранами. Сейчас важнее сосредоточиться на том, чтобы добить нашего гостя». «Ага». Настя последовала совету почтаря и постаралась выкинуть из головы все лишнее. «Сейчас, одну секунду, а то слова наговора из головы вылетели». «Стоп!» Олег взял девочку за плечи и легонько встряхнул ее, выводя из состояния легкого ступора. «Во-первых, хватит мямлить. Во-вторых, вспомни, кто перед нами». «На существ третьей ступени готовые заговоры не действуют, если ты, конечно, не успела за эти пару часов стать великой ведуней, нет?» «Нет». Настя тряхнула головой, понимая, о чем говорит почтарь. «Действительно, против сильной нечисти стандартные наговоры не помогают. Такое нужно или честным железом рубить на кусочки, что в их случае не вариант, либо использовать саму суть ее таланта. Ведь ведунов потому так и называют, что они ведают истину». «Вот и девочке сейчас нужно было не вспоминать слова, а подобрать новое под именно этого конкретного противника. Тут нужны будут еще и ингредиенты для ритуала». Взгляд девочки затуманился, и Олег довольно кивнул. «Все хорошо. Похоже, несмотря на стресс, Настя за считанные мгновения смогла войти в транс, и сейчас главное было ей не помешать. «Говори», — кивнул почтарь. «Нужно золото». Настя медленно шевелила губами. «Есть». Олег вытащил из кармана один золотой, отложенный как раз для подобного случая, и принялся ждать новых указаний. «Подорожник лиловый?» «Есть!» «Почтарь сбросил со спины рюкзак и принялся потрошить свои запасы». «Рыбья потроха?» «Есть!» «Хрофтеленка?» «Тоже есть!» Олег вытащил третью колбу, которую, как оказалось, тоже успел наполнить во время подготовки к созданию чернил. «Пыльца горного народа?» «Этого нет!» Почтарь на мгновение задумался, а потом вытащил из кармана зажигалку. Поджег от нее лучину и бросил к остальным ингредиентам. Проведем небольшую замену. Что там дальше? Но разве лучина заменит пыльцу? Настя на мгновение замерла. Конечно, заменит. Ты что, таблицу алхимических элементов не учила? Тут же очевидная связка. Горящая пыльца должна помочь выделить чистое железо и свежей крови. Новорожденная сталь – это одна из основных слабостей тех, кто питается чужими страданиями. Тут Олег увидел, что Настя все еще сомневается, и добавил. «Да ты же ведунья! Просто попробуй почувствовать, правильно это или нет!» «Правильно!» Девочка как будто сама удивилась своему ответу. «Тогда последний ингредиент. Нужны эманация смерти любого живого существа!» "Эманация смерти?» Олег на мгновение задумался, а потом быстро порезал себе руку и направил капающую с ладони кровь прямо на задомившуюся черным маревом кучу собранных ими ингредиентов, так похожих со стороны на самый обычный мусор. «Человеческая кровь заменит силу смерти. Ты только следи и скажи, как будет достаточно». Черный дым, сначала устремившийся к потолку, по воле Насти начал собираться рядом с ней понемногу уплотняясь, и через него словно начали проступать контуры какого-то зверя. Было видно, что еще немного, и ритуал будет завершен. Даже Лиха в своей ловушке перестала беситься, а лишь яростно смотрела на почтаря и его напарницу. «Еще ничего не кончено!» Его голос прозвучал совершенно спокойно для того, кого прямо сейчас собирались умертвить. «Тише, ты будешь у меня первым!» Настя облизнула пересохшие губы и уже готовилась направить собранную ею силу вперед, когда Олег неожиданно понял, что же его смущало все это время. Назад! Почтарь дождался, чтобы девочка направила собранную ею силу в их пленника, а потом в прыжке откинул ее саму в сторону. Также в прыжке он бросил за спину несколько колбочек смутной жижей, взорвавшейся при контакте, схлынувшей во все стороны тьмой. Это было лихо. Оно дождалось, пока проведенный ведунья ритуал не сметет стену его темницы и атаковало само. «Если бы не прыжок почтаря, то эта атака точно кого-нибудь бы задела». А так и сам Олег и Настя оказались довольно далеко от эпицентра бушующей силы, да еще и зелье почтаря явно замедлило ту черную волну, что двинулась в их сторону. В общем, никто не пострадал. «Что с лихом?» Настя только задала этот вопрос, как лишившееся окружающей его ауры существо, похожее на обгорелого покойника, выскочило в окно и исчезло в ночной темноте. С одной стороны, девочка была расстроена, что не смогла его убить, открыв счет своей дюжине... С другой же, учитывая все произошедшие странности, была рада и тому, что они просто выжили. Это было не лихо. Олег подобрал свое зеркальце и сунул его обратно в рюкзак. Надо было сразу понять, как только ты сказала про необходимые жертвы. «Для лиха такое просто не нужно. А значит, перед нами был кто-то сильнее, при этом умеющий использовать способности пожирателя кошмаров и маскирующийся под него». Настя слушала своего напарника, про себя удивляясь тому, как он смог идентифицировать их противника просто по набору реагентов для ритуала. Она-то всегда считала все эти таблицы ненужной теорией. Зачем запоминать, что и чем можно заменить, если в запасниках родового поместья Маловых всегда полно оригинальных ингредиентов на любой вкус? Сегодня она хотела впечатлить почтаря своей силой, а в итоге он смог показать ей, как мало еще она знает. «Так кто это был?» Настя задумалась о том, что эта поездка, похоже, сможет дать ей то, о чем она изначально даже и не думала.